Глава двадцать четвертая. Он так и не смог ей сказать. Побоялся. Несокрушимый адмирал Тарианского звездного флота побоялся открыть правду женщине, которая целиком и полностью была в его власти. Почему? Если бы он только мог ответить на этот вопрос. Отчасти из-за того, что сам зависел от принца и его воли. Отчасти из-за того, что боялся утратить контроль над собой. Но самое главное, он боялся утратить контроль над ней. Чем больше он ее узнавал, тем больше росло понимание, что она не простит обмана. И если еще несколько дней назад ему было на это плевать, то теперь все изменилось. Ее чувства стали его. Все, что испытывала она, он пропускал через себя и не мог контролировать этот поток. Ее эмоции стали его наградой и наказанием. В этом и был скрытый смысл единения. Конечно, он знал, что так будет, когда пытался вернуть ее к жизни, и знал, что эта связь будет односторонней, Но в тот момент он был согласен на любое безумство, лишь бы она жила. И вот теперь Аларт надеялся только на то, что, оказавшись на Альфе, Инга уже не сможет сбежать, не сможет ничего изменить, даже узнав жестокую правду. А он... Что ж, он найдет способ, как вернуть ее доверие. У него для этого будут сотни лет... Перелет на личной двухместной яхте от одного гигантского корабля к другому занял пару минут. Дольше пришлось ждать свободного стыковочного шлюза. На лайнере принца их было несколько сотен, но сейчас они все были заняты пребывающими гостями. На этот раз его высочество пожелало становиться рядом со знаменитым гигантом Римориусом. Это был один из самых модных курортов в этой части известного космоса, давно облюбованной межгалактической элитой. И сегодня многие из отдыхающих выразили желание нанести визит вежливости наследнику Тарианского трона. Так сказать, засвидетельствовать свое почтение и лояльность одной из самых грозных империй. Аллард объяснил это Инге, когда она спросила, что за разноцветные точки мигают на навигаторе. Сиберион обозначился статичным синим кружком в центре радарной сетки, а вокруг него, словно сотни крошечных насекомых, лавировали красные мигающие огоньки. «Адмирал Сорндайлер!» На панели управления включилась система связи. Инга замерла, увидев на экране очередного ОМОНа в маске. «Вас ждут у личного шлюза принца Анезиса. Его Высочество приказал позаботиться о вашей стыковке». «Передайте Его Высочеству мою благодарность», — проговорил Алард своим обычным бесстрастным голосом. «Через несколько сигнов скажите ему это лично». Незнакомый Амон отключился. «Кто это был?» — осторожно поинтересовалась Инга. Голос незнакомца неприятно резанул холодными нотками. «Канцлер Лорант Лест-Марок, правая рука Анезиса. Держись от него подальше». «Он опасен?» «Мы все опасны, ты должна была уже это понять. Но Марок, он самый старший из нас, из тех, кто сопровождает принца, и самый сильный. Он хранит все тайны империи и знает, что стало причиной гибели Тариана. «И что же это?» Аларт повернулся к Инге, и та вздрогнула под его невидимым взглядом, который словно острое лезвие полоснул по ее лицу. «Женщина! Нашу планету уничтожила женщина!» Пораженная девушка замолчала. Спустя пятнадцать минут они уже шли по стыковочному коридору, который представлял собой тоннель из прозрачного материала. Казалось, будто они зависли посреди бесконечного космоса между двух кораблей. У Инги даже душа ушла в пятки. А вокруг, насколько хватало глаз, в таких же прозрачных тоннелях передвигались другие гости. Девушка видела их силуэты, то и дело закрывавшие точки звезд, и от этого казалось, будто звезды мигают. Испугавшись в первый момент, она инстинктивно поддалась к Аларду, ища у него поддержки — Но тот молча отступил в сторону, пропуская ее вперед. Инга вздохнула. Ах да, ей нельзя к нему прикасаться. Именно с этой мыслью она вступила на борт Сибириона. С ней она шла по его роскошным коридорам запровожатым безликим и безмолвным серокожим Амраном чувствуя позади неизменное присутствие Алларда и борясь с желанием оглянуться и схватить его за руку. С ней она замерла у огромных дверей, преграждавших путь в приемный зал, откуда доносилась хрустальная музыка и шум голосов. Амран отступил, пропуская их дальше. Инга шагнула через порог, чувствуя, как в ушах нарастает гул, а пол под ногами начинает качаться — Ослепленная броской роскошью, оглушенная шумом голосов, говоривших на множестве языков, она на секунду утратила ориентацию. Покачнулась с тоской, понимая, что сейчас упадет, и помутившимся взглядом обвела пространство вокруг. Ее окружал зал гигантских размеров, по которому ходили, переговаривались и обменивались любезностями представители разных рас. Многих из них инга видела в первый раз, кого-то встречала еще на земле. В тот момент ей показалось, что стоило ей войти, как все эти существа уставились на нее, а она всей кожей ощутила их любопытные взгляды. Судорожно сжав похолодевшие пальцы, она подняла голову вверх, но вместо привычного потолка там оказался прозрачный купол, сквозь который был виден космос, усыпанный мириадами звезд. Инга резко опустила взгляд под ноги и едва не упала. Вместо привычного пола ее ждал тот же прозрачный материал, под которым лениво шевелились устрашающие нирманские скаты и еще какие-то твари, чьей стихией был жидкий метан. Когда-то Инга смотрела научно-познавательный фильм о Нирме, планете, где вода была твердой, как камень, а метан плыл по речным долинам и бассейнам в полярные озера. И сейчас, чтобы немного прийти в себя, она начала мысленно перечислять названия этих тварей. Но резкий и четкий голос принца заставил ее встрепенуться. «Амон-адмирал, я рад, что вы решили почтить нас визитом и представить ко двору это восхитительное создание». Вы же не против, если мы познакомимся с ней поближе. Толпа в зале замерла. Стихли все голоса. Даже музыка стала тише, будто невидимые музыканты боялись прогневить шумом его высочество. Инге показалось, будто за спиной, там, где должен был стоять аларт, разверзлась воронка. Что бы не имел в виду принц На что бы он ни намекал, его адмиралу эту пришлось не по вкусу. «Мое имущество, ваше имущество, мой принц!» В холодном тоне Алларда не мелькнуло ни единой эмоции. Он склонил голову в церемонном поклоне и тут же выпрямился. «Я даже не сомневался!» В словах Анезиса сквозило самодовольство. Поднявшись с кресла, в котором сидел, он поманил девушку пальцем. «Подойди к нам, дитя!» Инга нагнула голову, чтобы уж точно спрятать лицо в тени капюшона, и выполнила приказ. Еще никто не называл ее так небрежно и так снисходительно. Но перед Тарианским наследником, прожившим несколько сотен лет, она и в самом деле была, как ребенок, такой же глупой, слабой и беззащитной. Принц восседал в громоздком кресле из материала, похожего на застывшую пену. У этого кресла была высокая спинка и подлокотники. Их облепили несколько молодых церкаев, разглядывавших необычную гостью с алчным блеском в глазах. Само кресло стояло на возвышении, к которому вела пара широких ступенек. На верхней из них У самых Ноконезиса полу лежали две девушки почти обычной земной наружности. Инга даже на секунду решила, что это и в самом деле землянки. Гладкие и гибкие бронзово-кожие тела незнакомок прикрывали только украшения из золота и драгоценных камней. Головы девушек были обриты, и лишь заостренная форма черепа, да еще серповидные зрачки в черных, без белков, раскосых глазах выдавали в них обиянок. У каждой девушки на шее сидела по плотному ожерелью. Инга не сразу заметила две золотые цепочки, которые шли от этих драгоценных ошейников и заканчивались в руке принца, который небрежно поигрывал ими. По толпе пробежал легкий гул, когда Инга остановилась у нижней ступеньки, не зная, что делать дальше. Со своего места принц возвышался над ней темной, пугающей статуей, закутанной в непроницаемый сартр. Его голову покрывал капюшон, из-под которого не было видно лица. Но Инга и не ожидала увидеть лицо принца. Она знала, Анезис, как и любой ОМОН, будет в маске. «Ближе!» В голосе принца появились шипящие нотки – Тембр понизился, стал бархатным, завораживающим. «Ближе, дитя! Неужели я тебя настолько пугаю? В нашу последнюю встречу ты была обворожительно смелой. Я все еще помню вкус твоих ярких эмоций». Удивленная девушка вскинула голову. «Это было ее ошибкой». Она не увидела глаз Анезиса или его лица, не увидела даже привычной маски. Все было скрыто в тени капюшона, но она почувствовала на себе его взгляд. Холодный, изучающий, разбирающий ее на молекулы. Он проник в самую душу, вымораживая, завораживая и лишая остатков воли. Инга услышала его голос, растягивающий гласные у себя в голове. «Ближе, девочка! Ближе! Я хочу посмотреть на тебя!» Она растерянно оглянулась, но Аллард стоял далеко, да он и не мог ей ничем помочь. Только не здесь, не на глазах у своего повелителя, вооруженной охраны и сотен гостей. Ей предстояло выпутываться самой. Инга даже не заметила, как оказалась в опасной близости от тарианского наследника. Очнулась только, когда расстояние между ними сократилось до метра, и принц, будто не утерпев, сам подался в ее сторону, шумно втягивая в себя воздух. Вместе с ним то же самое сделали и Теркхайи. Они копировали каждое его движение, и это выглядело довольно жутко. Потрясённая их поведением, Инга невольно отпрянула. «Не бойся», — прошелестел голос принца у нее в голове. «Я не трону тебя. Не здесь, не при всех. Я чту догму амарана. Наверное, он хотел ее успокоить, но его слова возымели обратное действие.